25 мая премьера цирка в 1936 году едем едем и поем 25 мая 1936 года на экраны СССР вышла эксцентрическая комедия Григория Александрова "Цирк" по мотивам пьесы Ильфа Петрова и Катаева «Под куполом цирка», триумфально шедший в московском мюзик-холле с декабря 1934 года. Все три соавтора единогласно убрали свои фамилии из титров, потому что Александров, оставив в неприкосновенности общий контур сюжета, снял кино в совершенно другой тональности. Ильф и Петров, правду сказать, считали главного советского комедиографа образцом глупости и отказывали ему в каком бы то ни было вкусе. Но с цирком случился парадокс, вообще характерный для искусства дурных эпох. То, что хорошо сделано, отражает эти самые эпохи далеко не так наглядно, как творения графоманов и конъюнктурщиков. В шедевре всегда видно автора, он заслоняет время. Патриотический, глубоко идейный цирк Александрова и смешит сегодняшнего зрителя главным образом лобовой агитационностью, вписанной в цирковой антураж. А все-таки о советском периоде русской истории, равно как об ее механизмах в целом, он говорит больше и ясней, чем замечательная без дураков Ильфа-Петровская комедия. Иногда, кстати, поправки цензоров, убиравших из советского кино острые моменты, оказывались интуитивно гениальными. Картина приобретала символическое вневременное звучание. Испортив пьесу, Александров, сам того не желая, создал выдающуюся историосовскую метафору. Ильф и Петров при участии своего литературного крестного отца Катаева искренне пытались улучшить, если не советскую власть, то, во всяком случае, контекст, атмосферу, состав воздуха. Их искренняя, хотя и не без дружеской насмешки, филия, за которую так прорабатывали одноэтажную Америку, связана с искренней надеждой обоих соавторов на построение справедливого общества. Причем Америка, в чем они, кажется, и себе не признавались, представилась им наиболее убедительной моделью такого общества при всех своих гримасах. Страшно сказать, но больше всего им в Америке понравился человеческий материал. Люди, сами люди там лучше, чем в СССР, где якобы строится справедливейшая и гуманнейшая государственная система. И это самое печальное, потому что систему изменить можно, а людей не переделаешь. Надо пытаться, конечно, на то и дано нам искусство. Ильф и Петров написали Сталину письмо о том, что нам необходим советский Голливуд. Акцент делался на технических инновациях, Но пафос письма не в них. Голливуд — искусство, воспитывающее человечность, свободное от мертвой агитки. Советское чиновничество гневно отвергло буржуазные идеи Ильфа и Петрова. «У нас есть все, что надо, подражать Америке мы ни в чем не намерены, и вообще время дружественного любопытства к Штатам, вполне взаимного, надо сказать, во второй половине тридцатых закончилось». Катаев в алмазном венце ностальгически вспоминал американизм 20-х годов, вообще космополитичных. Американские фильмы, культ Чаплина, визит Мэри Пикфорд. Ильф и Петров не заметили или заметили, но решили бороться новой волны советской ксенофобии. Поворот к национальному чванству совершился еще до войны. Нам не у кого учиться, мы сами всех научим. «Под куполом цирка» — одна из последних попыток советского искусства быть гуманистическим. Но церковь с гуманизмом сочетается плохо. Это вам любой откровенный священник объяснит. Для гуманиста человек мирило всех вещей, а у церкви другие критерии. Ильф и Петров пытались провести в своей комедии любимую идею, в сущности, наилучшую национальную идею для России, особенно в нынешнем ее состоянии, Лишних у нас нет. Мы огромная, добрая и сильная страна. Мы возьмем всех. У нас все на месте и в дело. Есть, разумеется, дураки, пытающиеся всюду забивать свои идеологические гвозди, заставляющие говорящую собачку, которая умница знает слова «люблю», «елки-палки» и фин читать царены стихи. Больше штреков, шахты, лав — «Гав-гав-гав-гав», которые не всякий человек выговорит. Но это явления временные и столь откровенно противные, что с ними и бороться всерьез не стоит. Всю дорогу Россия и СССР отфильтровывают чуть ли не половину своих граждан по имущественному, образовательному, национальному признаку. И этих нам не надо, и этих. А нам нужны все. Придите все труждающиеся и обремененные, СССР мягко талантливых, душевных и умных, которым почему-то трудно на родине. Этот образ, в самом деле привлекательный для миллионов, пытались и небезуспешно сформировать в 20-е и начале 30-х, когда нуждались в иностранных специалистах, без которых никакой индустриализации не было бы. А потом нужда в них отпала, и образ интеллектуальной Мекки, мягко перевоспитывающей чужаков, больше не требовался. Александров эту перемену уловил едва ли не первым. Вообще был чуток, за что и попал в любимцы Сталина. Это о нем рассказывает анекдот, кажется правдивый, как Сталин спрашивает у кинорежиссеров, что им надо для успешного творчества. Один просит машину, другой дачу, а Александров — книгу «Вопросы ленинизма» с автографом автора, после чего получает книгу, машину и дачу. Цирк — одна из самых патриотических в худшем смысле. Одна из самых оголтелых по части ксенофобии советских картин. Переплюнул его только русский сувенир Александрова же. Александров пририсовал к сценарию Ильфа и Петрова идиотский пролог, в котором героиню Орловой чуть не линчуют в Америке за связь с Черным. океанским импресарио превратился у него в полноценного садиста, правда он немец, фашист. Немецкость его подчеркнута титулом Фон. В пьесе Он просто кнейшец. Любовная тема отошла на задний план, а главным мотивом стало Догоним и перегоним. Мы можем сделать пушку лучше американской и ехать на Луну успешней, чем Мэрион Диксон. И на этой-то теме Александрову повезло создать лучшую метафору во всем советском кино. ЦИРК значит круг. И не зря Пастернак пророчески писал в 1927 году «И вечно делается шаг от римских цирков к римской церкви». Он-то имел в виду цирки, где терзали первых христиан, но угадал, что русская история как раз и есть такой циркус. По сюжету цирка отечественные умельцы придумывают номер не хуже, а то и лучше американского, но премьера его срывается. Уже и пушка готова. Выдающаяся техническая инновация, но что-то как всегда не срослось. А цирк гудит, требует полет. И тогда директор цирка, он же премьер, так называется у цирковых выдающиеся атлеты и акробаты, вынужден сам выйти на арену, дабы развлечь публику, уже требующую деньги взад чрезвычайно старым номером. Он с двумя коллегами, ныне реквизиторами, работал его еще в 1903 году. Тогда сенсационной инновацией считался велосипед. И вот они выезжают на арену втроем и принимаются носиться по кругу, распевая «Едем, едем, трата-та, шик, блеск, красота! Едем, едем мы втроем и поем, и поем». Час носится, два, два с половиной, и люди хохочут, им весело, им не надоедает. Потому что, в самом деле, смешно же, обещали пушку не хуже, чем у американцев, А в результате едут-едут тра-та-та. Старые задыхаются, но представления не отменяют. И все по кругу, все по кругу. После чего финальное «но сурово бровим и насупим» звучит особенно убедительно. И хотим мы того или нет, приходится признать, что пошляк и сервилист Александров лучше Ильфа и Петрова понимал, Где живет?